Политический контекст. Популярным роман стал сразу же, разошелся на пословице и поговорки Результат крайне редкий для книги советских писателей. Критика, однако, довольно долго пребывала в растерянности. Не заметить новый сатирический роман, опубликованный центральным издательством, было нельзя, но и спорить о его достоинствах или недостатках критики не торопились. Лишь 21 сентября 1928 года в газете «Вечерняя Москва» появилась небольшая рецензия, подписанная инициалами «Эль Ка», автор который не без снисходительности указывал, что хоть книга читается легко и весело, однако в целом роман не поднимается на вершины сатиры, да и вообще утомляет. Затем критика умолкла надолго. По сути, обсуждение началось лишь после того, как 17 июня 1929 года в литературной газете под рубрикой «Книга, о которой не пишут» была опубликована статья, где указывалось, что роман несправедливо замолчала критика. В итоге, как известно, советские литературоведы условились считать очевидным что объект сатиры Ильфа и Петрова – отдельные недостатки, а не советский образ жизни. Формула эта очень удобна, поскольку объясняет практически все, ничего конкретно не касаясь. Однако первоначальная растерянность опытных рецензентов подтверждает, что в 1928 году объяснение, предложенное позже, было далеко не очевидным. Скорее уж очевидным было то, что всегда ценили поклонники Ильфа и Петрова оппозиционно настроенные к режиму. Авторы «12 стульев» шутили очень рискованно, огульно высмеивали отечественную прессу, издевались над традиционными советскими пропагандистскими установками. Критики-современники это, безусловно, заметили, и все же нашлись у них основания не спешить с разгромными отзывами. Понятно, что и авторы романа, снискавшие к 1927 году известность в качестве абсолютно лояльных газетчиков, да и покровительствовавший им сановный нарбут, известный своей осторожностью в вопросах идеологии, рассчитывали не на разгромные рецензии. Значит, в 1927 году при работе над романом дерзкие шутки Ильфа и Петрова признавались вполне уместными, а вот в 1928 году их допустимость вызвала у современников серьезные сомнения. Но сомнения эти разрешились в пользу авторов романа «После сигнала сверху», санкционировавшего благожелательный отзыв в литературной газете. Понадобилось время, чтобы рецензенты окончательно убедились, авторы «12 стульев» не вышли за допустимые пределы и не собирались это делать. Наоборот, они строго следовали требованиям конъюнктуры, литературно-политической конъюнктуры, сложившейся к началу работы над романом, но отчасти изменившейся к моменту его издания. Под патронажем Нарбута они написали книгу о том, что в Шанхае ничего особенного не случилось, и таким образом выполнили партийную директиву. Отметим, что действие в романе начинается весной и завершается осенью 1927 года, накануне юбилея. К 7 ноября готовилось широкомасштабное празднование десятилетия со дня прихода к власти партии большевиков, десятилетия советского государства. На это же время, с весны по осень 1927 года, пришелся решающий этап открытой полемики официального партийного руководства с левой оппозицией, Львом Давыдовичем Троцким и его единомышленниками. Именно в контексте антитроцкистской полемики роман, такой, каким он задумывался, был необычайно актуален. Оппозиционеры уже давно утверждали, что лидеры партии «Сталин и Бухарин» отказались ради упрочения личной власти от идеала мировой революции, а это неизбежно создает непосредственную угрозу существованию СССР в условиях агрессивного капиталистического окружения. Апологеты же официального партийного курса доказывали в свою очередь, что оппозиционеры-экстремисты, не умеющие и не желающие работать в условиях мира, и потому мечтающие о перманентных потрясениях мировой революции, о возрождении военного коммунизма, тогда как правящая группа Сталина-Бухарина – гарант стабильности и опоры НЭПа. Весной 1927 года у оппозиционеров появились новые аргументы. Неудачей завершились многолетние попытки большевизировать Китай, где шла многолетняя гражданская война – широко обсуждавшейся советской прессой. 15 апреля советские газеты пространно истерично сообщили о том, что в Шанхае недавние союзники, китайские левые радикалы националистического толка, изменили политическую ориентацию и приступили к уничтожению соотечественников-коммунистов. Статья в правде называлась «Шанхайский переворот», и это словосочетание вскоре стало термином. Лидеры левой оппозиции объявили шанхайский переворот закономерным результатом ошибочной сталинско-бухаринской политики, из-за которой страна оказалась на грани военной катастрофы. По их мнению, неудача в Китае, способствовавшая спаду международного рабочего движения, отдалила мировую революцию и помогла консолидации сил империализма, чреватый в ближайшем будущем тотальной войной всех буржуазных стран со стороной социализма. Опасность, настаивали оппозиционеры, усугубляется еще и тем, что внутренняя политика правительства, НЭП, снижает обороноспособность страны, поскольку ведет к реставрации капитализма, множит и усиливает внутренних врагов, которые непременно будут консолидироваться с врагами внешними. Сталинско-бухаринские пропагандисты попали в сложное положение. Троцкисты апеллировали к модели «Осажденная крепость», базовой для советской идеологии. Конечно, аргументы левой оппозиции легко было опровергнуть, ссылаясь, к примеру, на то, что мировая революция, как свидетельствует недавний опыт, вообще маловероятно, и шанхайский переворот, в самом худшем случае – означает лишь безвозвратную потерю средств, потраченных на экспансию в Китай, а вовсе не интервенцию. Равным образом нет и внутренней угрозы. Однако в этом случае официальные идеологи вынуждены были бы отвергнуть советскую аксиоматику положения о мировой революции, о постоянной военной угрозе со стороны империалистических правительств, о заговорах врагов внутренних, Ее неотъемлемые элементы Пришлось прибегнуть к экивокам Объясняя, что шанхайский переворот Событие хоть и досадное Но не столь значительное, как утверждают оппозиционеры Мировая революция все равно далека Война, конечно, неизбежна Только начнется еще не скоро Красная армия способна разгромить всех агрессоров Что же до врагов внутренних То они никакой реальной силы не представляют Да и вообще нет нужды всем и каждому постоянно рассуждать о международном положении. На то есть правительство, а гражданам СССР надлежит выполнять его решения На тезисах официальной пропаганды и строится сюжет «12 историев». Действие в романе начинается 15 апреля 1927 года. «Шанхайский переворот», «Главная газетная новость», «Обсуждается героями, однако обсуждается, между прочим, как событие вполне заурядное, никого не пугающее и не обнадеживающее». «Все соображения героев романа о международном положении подчеркнуто комичны, и тем более комичны попытки создать антисоветское подполье». «Авторы последовательно убеждают читателя, в СССР нет питательной среды для шпионской сети». «Врагам внешним, даже если они сумеют проникнуть в страну, не на кого там всерьез опереться, угрозы реставрации и капитализма нет». Это, хоть и не согласовывалось с недавними и позднейшими пропагандистскими кампаниями, но идеально соответствовало правительственному заказу в конкретной ситуации полемики с Троцким. К лету 1928 года роман уже не казался столь злободневным, как в 1927 году, политическая обстановка изменилась, левая оппозиция была сломлена, Троцкий удален с политической арены. Кроме того, Сталин отказался от союза с бухариным и теперь Бухарин числился в опаснейших оппозиционерах, правых уклонистах. А в полемике с правыми уклонистами официальная пропаганда вновь актуализовала модель «Осажденной крепости». Ирония по поводу близкой мировой революции, империалистической агрессии, шпионажа и так далее теперь выглядела неуместной. Ильф и Петров оперативно реагировали на пропагандистские новшества, вносили в роман изменения, но заново переписывать его не стали. Все равно главная идеологическая установка «12 стульев» оставалась актуальной, надежды на скорое падение большевиков беспочвенно – СССР будет существовать, чтобы не предпринимали враги внешние и внутренние. С этой точки зрения «Двенадцать стульев» – типичный юбилейный роман. Однако антитроцкистская, точнее антилеватская направленность его оставалась вне сомнений и характерно, что уже опальный Бухарин цитировал «Двенадцать стульев» в речи, опубликованной «Правдой 2 декабря» 1928 года. Впрочем, рассуждение относительно сервилизма авторов здесь вряд ли уместны. Начнем с того, что антитроцкистская направленность, ставшая идеологической основой романа, была обусловлена не только социальным заказом. Нападки в печати на Троцкого многие интеллектуалы воспринимали тогда в качестве признаков изменения к лучшему, возможности, так сказать, большевизма с человеческим лицом. Участвуя в полемике, Ильф и Петров защищали, помимо прочего, НЭП и стабильность, противопоставленные военному коммунизму. Они вовремя уловили конъюнктуру, но, надо полагать, конъюнктурные расчеты не противоречили убеждениям. Так уж совпало, что иронические пассажи по поводу советской фразеологии были с весны по осень 1928 года свидетельством лояльности, а шпионские страсти разглагольствования о мировой революции всемерно вышучивались в ту же пору как проявление троцкизма. С троцкизмом ассоциировалась и левизна в искусстве, авангардизм, потому главными объектами пародий в «Двенадцати стульях» стали Маяковский, Мейрхольд и Андрей Белый. Подробно эти пародии, а главным образом некоторые политические аллюзии рассмотрены в комментарии.